Калюжин, Дерюгина. «Все ли вы приготовили?» Появление ребенка – большое событие в любой семье. Этого события ждут и, естественно, к нему готовятся. Младенца надо встретить в чистой комнате, поэтому ремонт, пусть даже косметический или генеральная уборка – первое необходимое дело – С ремонтом всегда связаны перестановка, обновление мебели. Родители стараются проникнуть во все тайники и очистить их. В комнате, где будет новорожденный, следует убрать мягкую мебель, без которой можно обойтись, шторы, цветы с подоконников. Лучи солнца должны беспрепятственно касаться малыша. Чистые стекла и окна без штор – Пропустит в комнату больше этих животворных лучей. Попутно решается, где поставить кроватку. Разумеется, все варианты предусмотреть нельзя. Но если пользоваться медицинскими, гигиеническими рекомендациями, то лучшее место в комнате найти можно. Наука о гигиене жилища рекомендует, чтобы постели ребенка помещалась в светлом, теплом месте, но не у окна, и не в близком соседстве с батареями центрального отопления или печью. Около младенца всегда должен быть свежий воздух, однако следует избегать мест, где легко возникают сквозняки. Наконец, надо предусмотреть, чтобы к кроватке ребенка был свободный проход. Ребенку нужны и кроватка, и коляска. Кроватка может быть как металлической, так и деревянной. В последнее время предпочтение отдается деревянной. И ее легко мыть. А мыть кроватку необходимо постоянно. Как только малыш начинает подниматься на ножки, он нередко лижет ее верхнюю часть, поэтому она всегда должна быть идеально чистой, а также и достаточно прочной, устойчивой. Хороша кроватка, у которой боковая стенка откидывается или опускается. Это позволяет пеленать малыша и ухаживать за ним, не вынимая его из кроватки. Отпадает и необходимость в специальном месте пеленания. Стол или постель родителей – обычное место пеленания – не отвечает главному медицинскому требованию, не дезинфицируется ежедневно. Кроватку и коляску младенца, которая служит для прогулок и дневного сна на воздухе, надо периодически проветривать – дезинфицировать. Кстати, коляска рассчитана на любую погоду – солнечную, и дождливую, ветренную и тихую, жаркую и прохладную. Поэтому у нее есть специальные приспособления – складной тент, водонепроницаемый фартук и, как правило, прозрачный опускающийся экран. Но пользоваться этими приспособлениями надо кратковременно – и только для защиты ребенка от внезапного дождя или резких порывов холодного влажного воздуха. Неправильно поступают те родители, которые даже в солнечную погоду держат поднятым вверх коляски, да еще занавешивают ее плотной кисеей или тюлем. Подобные занавески совершенно не нужны, так как мешают естественной циркуляции воздуха. Подмечено, что легкий ветерок, Касаясь личика, спящего младенца, вызывает у него более глубокое дыхание и крепкий сон. Постель ребенка должна быть ровной, так как позвоночник у него не имеет еще естественных изгибов. Лучше постель твердая, потому что мягкая, под тяжестью тела, проминается, и в результате образуется ямка, позвоночник все время находится в вынужденном, искривленном положении. Поэтому в качестве матраца не годятся перо, пух, вата, поролон, поскольку они слишком мягкие. Кроме того, способствуют перегреванию младенца, а при перетряхивании постели из них выделяется органическая пыль, которая может сенсибилизировать, вызывать повышенную чувствительность ребенка. и является благоприятной средой для размножения домашнего полевого клеща. Для матраса больше подходят морская трава, волос, стружка, мочало. Варианты могут быть разные, одинаковым остается одно.